Глава двадцать седьмая. Как горящая свеча против ветра. Вологда. Алина. Вижу в окно, как машина Саши подъезжает к дому, и мое тело тут же покрывается мелкой дрожью. Он выходит из машины, поднимает голову к небу и несколько секунд стоит на улице, как будто настраивается на что-то очень важное или страшное. Направляясь к дому, Саша достаёт из кармана мобильник. Через секунду я слышу скрежет замка. "Иди сюда, малыш", дрожащим голосом говорю Нюте и, присев на корточки, глажу её по голове. "Давай поиграем в мышёнка, ладно? Ты сейчас спрячешься в этой комнате и будешь сидеть тихо-тихо, как мышонок. А я скоро приду искать тебя. Только сиди молча, договорились?" Нюта радостно кивает, бежит к шкафу, и я беру железную трубу от пылесоса, которую я заранее приготовила, выхожу из комнаты и беззвучно пробираюсь в коридор. Я подобное видела только в фильмах, и никак не думала, что однажды окажусь в такой ситуации. Мне даже ни разу не снилось, что я стану заложницей мужчины, которого знаю столько лет. Не понимаю, как Саша скрывал это в себе, как я не разглядела в нем маньяка, чистого маньяка, по-другому его не назвать. За его нежной улыбкой, вежливостью и обходительностью прячется чудовище. Вспомнит только каким страшным взглядом он смотрел на меня вчера. Его ласковые глаза в считанные секунды превратились в куски металла, голос стал пугающим, а лицо каменным. Никогда я его таким не видела. Жизнь твоего адвоката в твоих руках. Звучит в голове его ледяной голос, и моё тело немеет от ужаса. Страшно подумать, на что он ещё способен. Она держит местью и может сделать со мной и дочкой всё, что угодно, лишь бы отомстить Артёму. Сколотящимся сердцем прохожу мимо лестницы, сжимая в руке железную трубу и всматриваюсь в темноту. Он что, затаился в коридоре? Проносится в голове пугающая мысль, и я прижимаюсь к лестнице и не двигаюсь, боюсь сделать шаг и оказаться в лапах сумасшедшего. Я вижу в коридоре Сюлет, начинает быстро дышать, поднимаю над головой трубу и готовлюсь ударить его. Алина, внезапно раздаётся тихий женский голос. Алин, ты здесь? Это Марина. Я пришла вытащить тебя отсюда. Марина? Замираю я. Что она здесь делает? Она с ним заодно? Я же сама видела, как только что к дому шёл Саша. Это он открыл ей дверь. Алина, Аня, Испуганно кричит Марина. «Девочки, где вы?» Всхлипывает она и добавляет дрожащим голосом. «Господи, что он с ними сделал? Почему они не отзываются?» «Может, она и правда приехала, чтобы спасти нас?» Недоверчиво смотрю на ее силуэт. «Марина?» Тихо произношу я. «Как ты вошла в дом?» «Слава богу, с тобой все в порядке!» Облегченно выдыхает она и быстро шагает в мою сторону. «Алин, я...» «Стой на месте!» И я выставляю перед ней трубу из жемой губы. Как ты попала в дом? Где Саша? Я я проследила за ним, испуганно произносит она. Я увидела у него твой телефон и подумала, что с тобой что-то случилось. Сейчас он уехал в гостиницу, а дверь оставил открытой. Зачем ты врёшь? прикрикиваю я. Он бы не оставил дверь открытой, знаешь, что я могу сбежать. Марина всегда меня недолюбливала и строила за моей спиной козни. В последнее время она набивалась ко мне в подруги, но теперь я понимаю, что она делала это ради каких-то своих целей. Она же хотела быть поближе к новому владельцу гостиницы. Вот, видимо, решила таким образом выслужиться перед ним. Только я одного не пойму. Почему Саша побоялся войти в дом один? Хх. Хорошо, осторожно произносит Марина. Я понимаю, что ты напугана, но сейчас я всё тебе объясню. Дай мне одну минуту. Её лицо освещает экран телефона, она прижимает к уху мобильник. Кому ты звонишь? в панике спрашиваю я. Учти, у меня в руках железная труба, и я пройдусь ею по вам обоим. Алло, Кать? внезапно произносит она, ставит на громкую связь и разворачивает ко мне телефон. «Катя, подтверди сестре, что мы хотим спасти ее!» «Алина?» – слышу тревожный голос сестры. «Алин, ты как? Как Аня? С вами все в порядке?» Из моей руки падает труба, звонко ударяется о плитку и катится по полу. Всестран не станет обманывать меня. А значит, Марина и правда приехала вытащить нас отсюда. Я громко всхлипываю, подхожу к Марине. И в этот момент Катя быстро тараторит в трубку. Девочки, мне нужно вернуться в ресторан. Саша вот-вот будет здесь. Давайте уезжайте оттуда, слышите? Напишите в СМС, когда отъедете на безопасное расстояние. Я пока ничего не понимаю. В каком ресторане, Катя? Почему Саша так стремительно помчался к ней? Мам Слышу тихий голос своего мышонка. Мама, скорее забирай дочку и поехали. Скороговоркой произносит Марина. Я жду вас в машине. По дороге в полицию Марина рассказывает мне о том, как ему удалось обмануть Сашу. В общем, я открыла его кабинет и забрала из ящика твой мобильник. А где ключ взяла? спрашиваешь, покосившись на меня, усмехается Марина. Я несколько лет крутила шешне с бывшим владельцем гостиницы. Забыла, что ли? Ключ от его кабинета всегда был при мне. Я ж могла находиться там сколько угодно и когда угодно. Слава богу, что у тебя был ключ. И хорошо, что Саша не прочитал нашу переписку. Кто знает, что бы он с тобой сделал? Я резко округляю глаза. Стоп. А камеры? Он же может посмотреть, кто входил в его кабинет. Я заранее договорилась с охранником, гордо заявляет Марина. Попросила его сделать так, чтобы меня не было видно на записи, и он согласился помочь мне, но при одном условии. Марина закатывает глаза и недовольно протягивает, чтобы я сходила с ним в кино. Она останавливается на светофоре и возмущённо фыркает. Полиция, конечно, одно название. Я приехала к ним в обед, сказала, что пропала девушка с ребёнком, указала на конкретного похитителя, а они мне в ответ: "Да найдётся ваша подруга, и суток не пройдёт, как появится на работе". Прикинь? Так и надейся на них. Злюсь я. Они решили, что ты просто загуляла. Ну ничего. Сейчас ты сама напишешь заявление, и пусть только попробует его не принять. Засадим этого изверга далеко и надолго. Его нужно изолировать от тебя и дочки, иначе он точно не остановится. Какие вы, Катя, молодцы. С благодарностью смотрю на неё. Справились без всякой полиции. Ой, я когда увидела твою сестру, то чуть в обморок не упала. Вы же как две капли воды. Обалдеть просто. «И да, хорошо, что она так вовремя появилась. Иначе у нас ничего бы не получилось». Марина трогается на зеленый и прерывисто вздыхает. «Мы с ней до последнего думали, что наш план провалится. Она, конечно, умничка. Очень хорошо притворялась тобой. Никто даже не заметил подвоха». И смело осталась в ресторане, когда я поехала следить за Александром. Когда он привёл меня к дому, то я сразу набрала Кати и сказала ей, чтобы она попросила повара позвонить Александру по видео и заснять, как у них там весело. Саша увидел на банкете мою сестру, подумал, что я каким-то образом выбралась из дома и сразу поехал в ресторан. Догадываюсь я. "Да", радостно восклицает Марина. "У нас всё получилось и даже больше". Мы с Катей никак не думали, что он ещё и дверь оставит открытой. Видимо, так занервничал, что уехал, забыв запереть дом. А если бы он всё равно проверил дом и обнаружил там меня, в таком случае мы хотя бы понимали, где он вас держит, а потом штурмом взяли бы этот полицейский участок. Нет, лучше сразу омоновцев, чтобы вызвали вас с дочкой из злого чудовища. Вот это девочки, какие они молодцы. Я буду признательна им до конца своей жизни. Марина сразу поняла, что со мной что-то случилось. Насторожилась, подключила к делу Катю. Они выкрали мой телефон, подговорили охранника. Но теперь я переживаю за сестру. Катя пошла на этот банкет ради меня, и сейчас она сильно рискует. Там вот-вот появится Саша. И кто знает, что взбредёт в его больную голову, когда он поймёт, что его обманули. Давай сначала в гостиницу, говорю Марине. Заберём оттуда Катя, а потом все вместе поедем в полицию. Заявление можешь ты подождать. А вот Кате сейчас понадобится поддержка. Марина сворачивает на следующем перекрёстке. Через 10 минут мы подъезжаем к гостинице, и я с ужасом округляю глаза. Что здесь происходит? С опаской смотрю на две полицейские машины с мигалками, стоящие у крыльца, и догадываюсь, что случилось что-то страшное. Сердце бьется, как птица в клетке. Все внутренности от страха завязываются в узлы. Прошу Марину посидеть с Аней. Вылетаю из машины, пробегая мимо черной иномарки с московскими номерами, которая загородила проход в гостиницу, распахиваю дверь и застываю, забыв как дышать. И я не верю своим глазам. Смотрю на него, словно на привидение, и не понимаю, как он здесь оказался. «Артем?» – едва слышно шепчу я. Он пристально смотрит мне в глаза и, опираясь на костыли, подходит ближе, не произнося ни слова. Несколько секунд оглядывает моё лицо, набирает полную грудь воздуха и прижимает меня к себе так крепко, словно только что спас меня от падения с высоты. По моим щекам текут слёзы, в горле стоит ком, и я не могу произнести ни слова. Я не знаю, как можно описать моё состояние. Как будто Как будто я шла по холодному лесу, продрогла до костей, и вдруг провалилась в термальный источник, в котором мне стало так хорошо, и так спокойно. Ещё пару часов назад я не знала, доживу ли вообще до следующего утра. Я как горящая свеча сражалась против ветра, боролась за себя и за дочь. А сейчас, в эту самую секунду, моё сердце загорается и отправляется прямо в небо. Он рядом. Он снова со мной.